8. Яш отчаянно извивался под водой, не то пытаясь отвернуться от приближающегося к нему размытого силуэта, не то стремясь освободиться от облепивших и опутывавших его плотным кольцом водорослей, а быть может, не то и не другое. Он захлёбывался и тонул, и сознание этого кошмара заполняло его полностью, не оставляя места для каких-либо других ужасных мыслей. И вся жестокость ощущения приближающей неминуемой смерти, он вдруг почувствовал, как чья-то рука сзади схватила его за горло. Его тащили назад, и из открытого рта Дэвида стремительным потоком вылетали пузырьки воздуха. И аж пытался сопротивляться, но слабо, ибо сил уже почти не осталось. Голову его окутал туман, конечности закоченели от холода. На какое-то краткое Но удивительно ясно осознанное мгновение, он вдруг ощутил себя в совершенно ином времени, мгновение дежавю и почувствовал, что, совершенно ослабев, сражается с стоячей водой, а чья-то сильная рука тянет его вверх. Наконец он оказался на свободе, и ледяной ночной воздух окутал его так же, как чуть раньше неподвижная вода пруда, из глубины которого он сейчас выплывал. Другие руки вцепились в его одежду, грубо сдавив тело. Его потащили вверх, перевалили через стену, окружавшую пруд, освещённая серебряным сиянием вода которого уже не была спокойной, взбаламученная его судорожными движениями. Кто-то всё тащил и тащил его, и, открыв наконец глаза, он увидел над собой лицо Саймона, с мокрых и слипшихся волос которого на лоб стекала вода. Что-то твёрдое царапнуло его по спине, и он очутился на неровных каменных плитах, исторгая из желудка и лёгких заполнившую их грязную воду. Он корчился на камне, плечи его были напряжены, конечности конвульсивно дёргались. Он кашлял и судорожно хватал ртом воздух, голова его при этом кружилась. Я уж не знал, сколько времени он находился в таком состоянии. Но когда он наконец, всё ещё тяжело дыша, перевернулся на спину, то увидел склоненные над ним лица Саймона, Роберта и няни Тес. Одежда их была мокрой, а младший из братьев испачкался в грязи с головы до ног. И аж пытался заговорить, объяснить им всё, указывая дрожащей рукой на пруд, но речи его понять было практически невозможно. Кто-то, кто-то ещё там, кто-то меня держал. Роберт Мариэл склонился над ним и ободряюще похлопал по плечу. Теперь с вами всё будет в порядке. Отдышитесь и не придавайте всему этому значения. Эш с трудом приподнялся на локте. Да нет же, там, там есть ещё кто-то, девушка в воде. Роберт удивлённо переглянулся с братом и тётушкой, попытавшись приподняться повыше. Эш конвульсивно забился в приступе кашля, он смахнул остатки воды с глаз и с рта. Няня, пожалуйста, включите освещение над прудом, услышал он голос Роберта. Эш снова взглянул на них и увидел, что няня Тесс уходит. Её место заняла Кристина, выражение лица которой было совершенно бесстрастным. Он перекатился на бок, и из рта вновь хлынула вода. Ещё крепче аж мурился. Он думал, но нет. Одежда Кристины не была даже влажной, как впрочем, и её лицо и волосы. Вспыхнувший свет заставил его снова открыть глаза. Ещё заставил себя подняться на ноги, чувствуя, что кто-то помогает ему сделать это, но не зная кто именно. Башатовясь и спотыкаясь, он сделал несколько шагов до стены и рухнул возиниё на колени, всматриваясь в чернату пруда. Намокшая и грязная одежда стала тяжёлой и буквально придавливала его к земле. Он почувствовал, что остальные подошли ближе и окружили его, но головы не поднял. Они как эшь вглядывались в освещённую огнями воду. Но в тёмной глубине не было заметно никакого движения. И только на поверхности воды слегка подрагивала мелкая рябь. Он лихорадочно всматривался в заросший водорослями пруд, даже опустил туда руку, чтобы очистить от растений участок воды. Дыхание по-прежнему причиняло ему боль, но всё же он смог произнести: "Я преследовал кого-то от самого дома. Я слышал чьи-то бегущие шаги. «А, а, я, кажется, понимаю." Услышал он голос Роберта. Я обернулся к нему и проследил за его взглядом. Роберт смотрел в противоположную от пруда сторону, в направлении террасы. Тесно прижавшись к земле, там кто-то затаился. Роберт щёлкнул пальцами, и пёс с угрожающим видом вышел из своего укрытия. "Боюсь, что тем, кого вы преследовали, был охотник. Ночью мы позволяем ему бродить по дому". "Нет, возразил ему Эш. Я видел девушку, она убегала от меня. Но этого не может быть, мистер Эш. Если только это ты, Кристина, ходила по дому как лунатик. Роберт улыбнулся сестре, давай понять, что его вопрос не следует принимать всерьёз. Она слегка нахмурилась и покачала головой. Я спала в своей комнате, пока весь этот шум не разбудил меня. Опираясь на стену, Дэвид с трудом встал. Он всё ещё дрожал с головы до ног и чувствовал слабость, а потом присел на полуразрушенный камень, упёрся локтями в колени и закрыл ладонями лицо. Нет, там была, начал он, но Роберт не позволил ему договорить. Услышав на улице шаги, я подошёл к окну, но кроме вас, мистер Реш, никого не увидел. В парке никого больше не было. Но в воде охотник по ошибке принял вас за грабителя и напал на вас, после чего вы рухнули в пруд. Возможно, вам ещё повезло, что всё случилось именно так. Охотник иногда бывает очень свирепым. Он указал на продолжавшей колыхаться под водой водоросли. Вы оказались в плену этих этих зарослей, испугались, запаниковали. и вообразили, что вас кто-то держит. И аж снова покачал головой. Другого объяснения быть не может, настойчиво продолжал Роберт. Разве что, если, конечно, вы не повстречались с нашим призраком. И аж отнял от лица руки и широко раскрытыми глазами по очереди оглядел всех Мэриловов. Он не мог сказать с уверенностью, ибо был потрясён и смущён. Но ему показалось, что когда он встретился глазами с Кристиной, по её губам пробежала лёгкая усмешка.